Глава 3. В Петербурге говорили, что дед госпожи фон Дюмлер, будто бы перс или турок, был не то лакеем Екатерины II, не то камердинером Павла I. По другим сведениям, отец Софьи Яковлевны был армянским стряпчем в Баку. Говорили и то, что она внучка выкреста из евреев. По богатству ее муж не мог соперничать со старыми и новыми миллионерами. Тем не менее, их дом считался одним из первых в столице. Почти все признавали, что этим Дюмлер обязан своей жене. Не она сделала блестящую партию, а он. Знаменитый художник написал портрет Софьи Яковлевны и, назначая за него огромную плату, пояснил, что работа была для него большой честью и еще большей радостью. Тургенев писал ей длинные письма с черновиками и копией шепотом из года в год передавали, что не сегодня, так завтра она будет выведена в очередном великосветском романе Болеслава Маркевича или князя Мещерского и выйдет скандал на всю Россию. Но этой зимой слух оборвался. В декабре в доме Дюмлеров побывал царь, не баловавший посещениями Рюриковичей и даже великих князей. И стало ясно, что дом не будет изображен ни князем Мещерским, Ниболеславом Маркевичем. В этот вечер особняк на набережной был ярко освещен огромными огненными вензелями императора и императриц. У подъезда стояли парные извозчичьи сани. Если у нее гости, то как же говорить о таком деле, подумал Николай Сергеевич с досадой, поднимаясь по освещенной корселевыми лампами, высланной мягким ковром лестницы. Он был в дурном настроении духа. Верно будут разные господа в сюртуках и мундирах, с аксельбантами и звездами, изо всех сил старающиеся походить на царя и до смешного на него непохожий. Расставшись с Черниковым, Мамонтов от скуки поехал в клуб и часа четыре играл в карты. Этот клуб помещался недалеко от литовского замка, что имело свои основания. В литовском замке, по слухам, жил палач, тот самый, который повесил Каракозова. Согласно вековому международному поверью игроков, близость палача приносит счастье. Хотя вольнодумцы указывали, что это счастье, очевидно, должно распределяться между всеми игроками поровну, в клубе чуть ли не день и ночь напролет шла игра. Николай Сергеевич недурно играл в коммерческие игры, не зарывался в азартных, Но ему в последнее время не шла карта. Так и на этот раз он заплатил к вечеру 170 рублей, выслушав игривые соображения партнеров о счастье в любви и более деловитые о полосе невезения. Существование полосы невезения ни у кого из игроков сомнений не вызывало. О ней говорили как о бесспорном явлении природы. Некоторые игроки даже знали, сколько полоса длится и как можно ее сократить. Мамонтов не обедал в клубе, заказал только чай, рассчитывая на ужин с Катей. Он ругал себя за поездку в клуб, за проигрыш и за то, что ему жалко проигранных денег. Уж не скупость ли? Тут и наследственности быть не может. Отец был щедр и сыпал пожертвованиями, особенно до получения Владимира. Я не скуп, но и не расточителен. Расплачиваясь лакеем, он нашел в кармане листок бумаги, развернул и прочел написанную необыкновенно четким почерком заметку. Приват-доцент Санкт-Петербургского университета Черняков закончил большой труд. Этапы и вехи истории, идеи самоуправления. Вечевые собрания и земские соборы на Руси. Исследования русского ученого вызвало оживленный интерес в западноевропейской научно-политической литературе. Возможно, что оно будет переведено целиком или в извлечении на немецкий язык. В настоящее время Черняков готовит новый курс государственного права и ряд специальных работ. Как все-таки ему несовестно, подумал Мамонтов. А может быть у них так принято? Иначе Кленбинский не мог повести хронику книги и писателей. Николай Сергеевич хотел было выбросить записку, но, вспомнив о данном слове, вздохнул и тут же написал препроводительное письмо и покинул клуб. — Лихача прикажете? — почтительно спросил внизу швейцар. — На это нельзя было ответить иначе, когда позовите лихача. — Чем мне время припровождения для купчика? Чтобы наказать себя за инстинкт бережливости, он купил для Кати самую дорогую бомбаньерку в самой дорогой кондитерской. У Дюмлеров оставлю у швейцара, который больше похож на аристократа, чем его барин. Впрочем, их к аристократии, кажется, никто не причисляет, подумал Николай Сергеевич, очень недолюбливавший аристократов. Он с некоторым удовлетворением вспомнил разговор, слышанный им в итальянской опере. Рядом с ним какой-то Франт, восхищаясь красотой сидевшей в ложе госпожи фон Дюмлер, сказал, что по рождению она дважды ничто, трижды ничто, поправил другой Франт. Хозяйка дома прощалась с невысокой дамой и, держа в обеих руках ее руку, что-то говорила ей по-французски. На лице Софьи Яковлевны сияла улыбка. Кажется, и место у нее рассчитано вот тут, под лампой. При этом освещении она действительно красавица, — подумал Николай Сергеевич. Недурно было бы написать ее портрет. Увидев его, она ласково улыбнулась. Невысокая дама повернула голову в меховом капоте. Мамонтов вспыхнул. — Разрешите представить вам моего друга, — сказала улыбаясь Софья Яковлевна, видимо, довольная эффектом. Мсье Мамонтов, один из лучших художников России. «Маркиза де Ко...» «Впрочем, вас не называет, весело сказала она даме. «Это должно быть странное ощущение, знать, что твое лицо известно каждому человеку на земле. Как вы думаете?» — обратилась она к Николаю Сергеевичу. «Действительно, называть даму не требовалось. Он впервые слышал имя маркиза де Ко, Но эти темные глаза с густыми бровями, это бледное, неземное и вместе детское лицо, были известны всему миру. Перед ним была Аделина Патти. На площадку лестницы выбежал мальчик лет 11 в матросском костюме. Софья Яковлевна его подозвала. — Это мой сын Коля, — сказала она. — У меня к вам просьба, поцелуйте его. Пусть он всю жизнь говорит, что его целовала Бать. Гостья засмеялась и поцеловала упиравшегося мальчика. Как она не привыкла к таким исходным просьбам? Как раз в этот день императрица в точно тех же выражениях просила ее поцеловать другого Колю, старшего внука государя. Они, видимо, доставляли ей удовольствие. Николай Сергеевич молчал вглядывался в ее лицо, чтобы навсегда запомнить. Да, глаза удивительные, черные искры... Юнона в детстве вспомнил он то, что постоянно говорили о глазах и лице Пати. А смеется Катя лучше. Костя, видимо, не знала, что сказать. Софья Яковлевна тотчас пришла ей на помощь. «Его зовут Коля». Это уменьшительное от Николай. «Мой ангел!» — обратилась она по-русски к сыну. «Отведи твоего тезку в серую гостиную. Ты знаешь, что такое тезка? Ну вот, будь хозяином дома, а я сейчас к вам приду», — смеясь сказала она. Мальчик проводил Мамонтова и скрылся. В гостиной было все то, что считалось обязательным. Мебель буля или подделка под нее, камин серого мрамора бесчисленные ящички из китайского лака и слоновой кости, картины Велевальди и Айвазовского. Только не было фамильных портретов, и по известной причине подумал Мамонтов. Впрочем, на одной из стен висел фамильный генерал э, в Александровском мундире, дядя или дед фон Дюмлера, но вид у этого портрета был довольно смиренный, точно он говорил, а все-таки и я предок. — Очень рада, что познакомила вас с Пати, сказала входя Софья Яковлевна. — И не удивляйтесь рекламе, которую я вам сделала. — Да уж можно сказать, мой милый, это необходимо. Когда вы отошли, я еще ей о вас наговорила. Вы уезжаете, но вы можете встретиться с ней за границей. Если бы пати заказала вам свой портрет, вы на следующий день стали бы знаменитостью. Я не предлагаю вам чаю, поздно. Хотите портвейна? Нет? — Нет, так нет. Как же она вам понравилась? Она очень спешила. Ей еще нынче петь в опере. Ах да, как она сегодня пела! — Сегодня? Где же это? — Во дворце, разумеется. Вы, может быть, не слышали, смеясь, спросила Софья Яковлевна. Сегодня великая княжна вышла замуж за герцога Эденбургского. «Свадьба в высшей степени скромная», — сказал Мамонтов. «Целый день гремели колокола и полили пушки. Утром мне спать не дали. Бедный! Так вот, по этому случаю государь дал обед. И за обедом пели Пати, Альбина и Николини. Но тех просто никто не слушал. На Альбине мне было жаль смотреть. Пати затмила всех и все». Она спела что-то из «Рассини» с верхним «Ре», потом в честь новобрачных английскую песенку «Дом, милый мой». Я не могла себе представить подобную овацию в Зимнем дворце. Люди забыли о присутствии государя и государыни. Впрочем, государь сам аплодировал, как студент на галерке Большого театра. Он осыпал ее подарками, подарил ей веер, кольцо, браслет, не знаю, что еще. Вообще, она вывезет из России целое состояние. Ей, я думаю, не нужно. Боюсь, что нужно. Вы знаете, ее муж, она с ним не живет наложил арест на ее имущество. По законам передовой Французской Республики это можно. Там женщины совершенно бесправны, не то что в отсталой России. Это бедный господин Маркиз Деко. Она поэтому больше не поет во Франции, так как ее гонорары пошли бы ему. Зачем великие артистки выходят замуж? Все они, несомненно, несчастны в браке и скоро расходятся с мужьями. Тальони, Малибран... Бозию, Гризи, Пати. Да, она несчастное существо. И какая-то мука выступать каждый день. Я после обеда во дворце захватила ее сюда, чтобы напоить ее чаем, — сказала Софья Якулин таким тоном. Точно без нее Пати оказалась бы на улице голодной. «Так вы не уехали? Когда вы уезжаете? Завтра». Ах, какое было великолепие, продолжала она, не слушая его ответа и, видимо, еще не в силах справиться с впечатлениями дня. Мы были во дворце чуть ли не с утра. Сначала венчание по православному обряду, потом по английскому обряду, потом обед в самое необычное время, в тридцать, а вечером надо опять туда ехать на бал. Лорд Лофтус, английский посол, сказал мне, что по великолепию ничего не видел похожего на наш двор, особенно эти балы с пальмами. Это еще что такое? Не еще что такое, а это сказка из «Тысячи и одной ночи». Из царских оранжерей привозят пальмы, изумительные пальмы, каких нет, кажется, в Африке. Николаевский зал превращается в альгамбру. На крыше аршин снега, а под ней тропический сад. Между пальмами столы, каждый человек на десять. Перед обедом государь подходит к каждому столу, говорит несколько слов и прикасается к чему-нибудь. У нас он съел ягоду винограда и оставался больше минуты. Обычно остается еще меньше, чтобы не заставлять гостей стоять. Ну, я вас слушаю. Рассказывайте, в чем дело. Мамонтов изложил свою просьбу. Она теперь слушала внимательно. Какая это Перовская? Есть графы Перовские. Неужели из семьи министра? Кажется, но они не графы. Это бедная ветвь семьи. Ведь Перовские были незаконные дети Разумовского. Значит, они в родстве с царской фамилией. Не знаю. Они, кажется, не от Алексея Разумовского, а от Кирилла. Но, повторяю, никаких связей у них нет. Если вы можете что-либо сделать, ради бога, сделайте». Софья Яковлевна задумалась. «Конечно, я могу это сделать», — сказала она. «Ее грехи, по-видимому, пустяковые. Я могу попросить государя и не думаю, чтобы он мне отказал, но ручаетесь ли вы, что если эту вашу Сонечку выпустят, то она не пойдет дальше? Вы сами понимаете, в каком положении я тогда окажусь». Поручиться я не могу, сказал немного подумав Николай Сергеевич. Он вспомнил Перовскую, ее круглое личико, крутой лоб под светлыми волосами, ласковые голубые глаза, вдруг становившиеся очень нехорошими, когда кто-нибудь из товарищей оказывался бабником, внезапное раздражение, пробегавшее по ее лицу, если в ее чистенькую комнату входили в мокрых грязных калошах. Хотя она была общей любимицей, Ее заворчливость дружески прозвали Захаром по имени какого-то дворника или городового. Нет, я не могу поручиться, твердо проговорил он. Софья Яковлевна вздохнула. Тогда я не могу просить, так же твердо сказала она. Посудите сами, что, если она полезет к Каракозовым? Только этого мне не хватало бы. Да правду сказать и вам не могу. Пусть лучше они действуют через родных, можно возобновить родственные связи. Борис Александрович Перовский очень влиятельный человек. За родственницу хлопотать, естественно... Вы сердитесь? Не сержусь. Не сержусь, но огорчен. Пока, во всяком случае, ее дело совершенно несерьезно. Тогда, быть может, ее скоро выпустят. Объясните мне, что такое происходит с нашей молодежью? Какое дело этой Перовской до политики? Она хорошенькая. «Нет, довольно миловидное лицо, но некрасивое. В этом верна и причина. Она смягчила улыбкой это свое замечание. Сколько ей лет?» «Не знаю. Лет девятнадцать должно быть. Бог знает, что такое, — сказала с негодованием Софья Яковлевна. — Дети занимаются государственными делами. Чем же надо заниматься, как ты придворными сплетнями, — подумал Мамонтов но об этом я не хочу говорить, тем более вы начинаете на меня сердиться. Между тем я вас очень люблю, и не только потому, что вы друг моего брата. Скажу одно, ведь ни вы, ни ваша Перовская, вероятно, не предполагаете, что в России будет республика, как во Франции. Очень, кстати сказать, она хороша, это французская республика. Ну а если так, то лучше государя, чем Александр Николаевич, у нас никогда не было и не будет. Вы со мной не согласны? «Извините меня, это дамский подход к политическим вопросам, — сердито сказал Николай Сергеевич, спрашивая себя, брат ли влияет на сестру или сестра на брата. Конечно, она на него. Не думаю. А если и дамский, то я не виновата. Вы не знаете государя, а я его знаю. И я в жизни не встречала более очаровательного человека. Начать с того, что он такой красавец. По-моему, он еще красивее отца». Я ребенком видела Николая Павловича. У него было страшное лицо, и он, видимо, это в себе культивировал. Тут ничего хорошего нет. Конечно, люди приходят в ужас, если на них смотрит зверем человек, который может их казнить. Александр II величественен, добр и прост. Все послы говорят, что не видели такого величественного монарха. Еще сегодня Лофтус сказал мне, «Каждым вершком, государь». Это, кажется, из Шекспира, правда? И как он добр, как умен. Вы говорите, как влюбленная. Да я и в самом деле влюблена в Государя. Вы читали Войну и мир, граф Льва Толстого. Хороший роман, хотя и очень растянутый. У него там офицер Ростов влюбляется в Александра I. Так и я влюблена в Александра II. Полагаю, что это не совсем то же самое. Я слышал, кстати, что император недавно удостоил вас посещением. Как же это было? И вы? Спросила она и опять вздохнула. Все меня спрашивают, как же это было. Подразумевается, как ты, интриганка, этого добилась. Не протестуйте это так. А я вам говорю, что нисколько этого не добивалась. Просто государь к нам заехал. Не могла же я его выгнать, правда? И даже не заехал, а зашел пешком. Нашего швейцара Василия чуть не разбил удар, ты да и меня тоже. «Вы совсем не любите государя?» Он засмеялся. «В день освобождения крестьян, мне тогда было пятнадцать лет, я хотела отдать за него жизнь. Быть может, потому что мой дед был крепостной», добавил Николай Сергеевич. Она с любопытством на него смотрела. «Я сама не аристократка», сказала она. «В их положении чрезвычайно легко очаровывать людей. Если они не рычат, как звери, это уже очаровательно». А если у них вдобавок человеческое лицо и человеческая улыбка, то люди, особенно женщины, сходят по ним с ума. Не думаю, чтобы вы были правы. Что же касается влюбленности в настоящем смысле слова, то для государя сейчас другие женщины не существуют. Он влюблен как мальчик в свою Катю Долгорукую, пояснила Софья Яковлевна. Лицо ее засветилось». Она не сказала и не могла сказать Мамонтову, что государь, зайдя к ней впервые в жизни, оставшись с ней наедине, неожиданно попросил ее пригласить к себе княжну-долгорукую, которую многие в обществе бойкотировали. Эта просьба вызвала у нее потом и потом у ее мужа растерянность и восторг. Приглашение к княжне было послано на следующее утро только потому, что нельзя было послать ночью. «Скажу вам одно. Все, что в России есть хорошего, держится на одном государе. Если, не дай бог, его не станет, вы будете иметь дело с Анечковым дворцом. Она не сказала с наследником. Посмотрим, что тогда запоет ваше перовская Хотите маленький пример? В России, вы знаете, не любят евреев. Так вот, недавно в Петербурге побывал сэр Мозес Монтефьоре. Вы слышали о нем?» Понятия не имею, что это за гусь. Не гусь, а очень почтенный человек. Ему 90 с лишним лет. Он приехал из Англии просить государя о даровании евреям полного равноправия. Государь совершенно его очаровал. Я слышала это и от самого Монтефиори, и от Лофтуса. Государь проводил его до лестницы и чуть ли не поддерживал под руку. Этого он не делает даже для Вильгельма. Его тронуло, что такой глубокий старец совершил далекое путешествие в интересах своих единоверцев. И что же даровано ли евреям равноправие спросил насмешливо николай сергеевич будет понемногу дано государь уже сделал для них много. «Это вы, молодежь, думаете, что все можно сделать в один день, да еще при существовании Анечкова дворца и его людей? Да, а кроме всего прочего, зачем лезть на рожон? Этих перовских горсть, и ничего они сделать не могут, и слава богу, только себя губят. И если многое у нас плохо, то революция сделает все в раз хуже. Вспомните ужасы парижской коммуны». «Ужасы ужасами». Но, может быть, новая эпоха пойдет именно от этой коммуны, которую вы так ненавидите. Софья Якульна посмотрела на него, улыбнулась и перевела взгляд на часы. Мамонтов тотчас поднялся. «Нет, еще есть время», — сказала она. «Вы говорите, новая эпоха?» «Я не знаю, от чего идет новая эпоха. По-моему, скорее всего, от той поры, как люди стали мыться как следует. От Людовика xvi и и от Д'Антона должно быть одинаково дурно пахло. Вы хотите уходить? Во всяком случае, не сердитесь на меня из-за вашей Сонечки. Если бы вы за нее поручились, я попросила бы государя. А кто ж тогда поручился бы за меня? За вас? Она с недоумением на него взглянула. Да, в самом деле, кто же поручился бы за вас? Впрочем, я почти уверена что вы ни к какому революционному движению не примкнете, если такое движение действительно существует. Вы слишком страстно любите жизнь, как и я. У нас вообще немало общего, неожиданно прибавила она. Я была бы очень огорчена, если бы ошиблась. Потому что я искренне вас люблю. Мне нравится, например, что вы внук крепостного и так прекрасно говорите по-французски, по-английски. Вы надолго уезжаете за границу? Может быть, и надолго. «Вдруг там встретимся? Юрий Павлович хочет посоветоваться с врачами. Кстати, вы его извините, он так устал от сегодняшних торжеств, что прилег на полчаса отдохнуть. Когда вернетесь, тотчас дайте о себе знать. Я вас сведу с Пати, вы можете в нее влюбиться. Право, это лучше, чем цирковая артистка». Она засмеялась. «Извините меня. Брат что-то сказал, проговорился. А я обожаю сплетни. Мне нравится в вас и то...» Что вы легко краснеете, да-да. Ну, счастливого пути и, ради бога, держитесь подальше от революционеров. Уж Авасто я должна буду хлопотать. Что еще? спросила она с досадой или врейного лакея, принесшего на подносе карточку. Вот его только не хватало, просите, и скажите Юрию Павловичу, что я прошу его выйти. Вы не очень спешите, она обратилась к Мамонтову. Останьтесь еще на несколько минут. Вам надо видеть людей и заводить полезные знакомства, иначе вы ничего в жизни не добьетесь. Да-да, я знаю, вы ничего и не добиваетесь, я знаю. Это восточный принц, он шут гороховый, но у него несметное богатство и огромные связи. Вот он, только не смейтесь. Она встала. В комнату вошел невысокий толстый человек в фантастическом костюме, залитом драгоценными камнями. Он остановился на пороге и прикрыл глаза рукой, точно ослепленный сильным светом. — Ваша красота драгоценнее в моих глазах, чем шкатулка рубинов. Ваш голос пленительнее моему слуху, чем песни десяти тысяч соловьев, — сказал он нараспев, с восхищением поднял к потолку обе руки и тотчас их опустил. «Честь, выпавшая на долю моего дома, поражает меня», — ответила Софья Яковлевна. «Могу ли я представить вашей светлости моего лучшего друга, месье де Мамонтова? Это один из величайших художников мира. Он уезжает за границу по приглашению австрийского императора и горит желанием побывать в великолепных дворцах вашей светлости». Принц неторопливо повернулся к Николаю Сергеевичу, И благосклонно кивнул ему головой. — Пожалуйста, покиньте ваш прекрасный хрустальный дворец и потратьте один неудачный вечер, чтобы посетить мерзкую лачугу, где я обитаю, — сказал он. Мамонтов откланялся и вышел, стараясь удержаться от смеха.